Глава десятая. Ант. Из кабинета я выскочила, словно за мной драконы гнались, и очень об этом пожалела всего через несколько минут. Драконья Академия, со стороны казавшейся белым монолитным замком на возвышении, внутри состояла из запутанных коридоров, извилистых ходов и лесенок, зачастую ведущих в никуда. Одна из них вывела меня на балкон, Вторая — тоже на балкон. Но первый балкон был хотя бы над садом, а этот — над плацем. Я побродила по полукруглому балкону, вычисляя местоположение на глаз и, наметив маршрут, спустилась по лестнице обратно, но попала почему-то в мужское общежитие. Я растерянно огляделась, пытаясь понять, как выбраться, но не успела ничего предпринять — Меня окружили трое молодых драконов с хищными улыбками на привлекательных лицах. Теперь, пополнив знания о мире драконов разговором с Литом из клана Шалес и ректором, я мгновенно вычислила в них высокородных наследников. Камзола, усеянные бриллиантами, светлые волосы, непривычно человеческому глазу красота и золото. Много золота. Запонки, заколки, застежки, пряжки. Даже на ленте в волосах болталась золотая кисточка. — Это та самая Номерянка, Говорящая? — Заткнись, ящерица, она очень умная. Сдала экзамен с первого раза. Не то что ты. Не бойся нас, Номерянка, мы просто... Мой нежный песик тихо клацнул зубами, и высокородные на удивление слаженно отпрыгнули. Один из драконов понятливо поднял ладони вверх. «Мы не причиним тебе вреда, янамерянка, мы просто не ожидали тебя здесь увидеть». Я заблудилась. Я настороженно изучала драконов, но на их лицах читался чистый восторг. Ни ненависти, ни злобы, как от драконец, я не увидела. Но радоваться не торопилась. Знаем, плавали. Чуть не утонули. «Хочешь, провожу тебя до женского крыла?» «Нет, я. Я первый ее увидел». Буквально за секунду восторженный фон сменился грозовым с оттенками агрессии. Я прижалась к песику, чувствуя себя неделимым куском золота. Хотя, может, и делимым. Вон они как разошлись. Располосуют меня и прощай. У одного уже и когти отросли. Я бы давно ушла на все четыре стороны, но чего нет... Того нет. Круглый холл распадался коридорной снежинкой, и среди восьми ходов выбирать было сложнее, чем между четырьмя. «Клео!» — окрикнул меня знакомый голос. Я обернулась и увидела Лита. Он стоял чуть за стеной одного из коридоров, так что я видела только профиль, подсвеченный солнцем, и лакированный угол сапог. Я осторожно вывернулась из разъяренной драконьей компании и быстро юркнула к Литу за угол. — Спа! — Алита катила меня высокомерным взглядом и презрительно фыркнул. — Так, стоп. Никаких благодарностей, никаких жалоб и вопросов. Я занят. Я отведу тебя в женское крыло, а ты в благодарность не трогаешь мой мозг и мое нежное сердце. — Гаденыш! — «А этих так и оставим?» Я хмуро бросила взгляд на трех ошалевших высокорожденных, сцепившихся в драконьей хватке. «Оставим. Ректору. Через час он спустится на вечернюю тренировку, так что эти трое сами виноваты. Минут через пять бегать не я устала, а через десять запросила пощады, так что лету пришлось оставить меня в библиотеке». Он нарисовал подробную карту и заставил меня выучить главные ходы. Ходы для девочек и ходы, куда ходить нельзя, а то замуж выйдешь. Тебе все понятно? Конечно, говоря про замуж, он имел в виду конфликтующих драконов. Но я почему-то подумала о Рейнхарде. Окатила алом с головы до ног. Даже карта в руках затряслась. И я закивала лишь бы Лид ушел и не смотрел на меня с сомнением. Он ушел не сразу. Даже попытался объяснить, что не все драконы такие. Это не повод для страха, что я привыкну. Главное — помнить проходы. За окном начались сумерки, когда я, наконец, заставила себя пошевелиться. Впервые в жизни я сидела среди сотен тысяч неизведанных книг и думала не о чтении, Беспощадная память миг за мигом восстанавливала хищную улыбку, жесткий пытливый взгляд и поцелуй, слишком нежный для такого мужчины. Я абсолютно перестала себя понимать. День назад я была влюблена в Клависа, но прямо сейчас я думала о другом мужчине, который не был ко мне добр и не пытался мне понравиться». Одна только пренебрежительная фраза — ищите себе другого мужа, чего стоит. Что я в конце концов такого сделала, что он буквально отшвырнул меня, словно его поцеловала жаба. «Девочки, приготовиться!» — зашипели неподалеку. «Ты заходишь справа, я слева. Потом ты извиняешься, а ты тоже извиняешься». Я потерла сухие воспаленные глаза и обернулась. «Меня окружал драконий женский спецназ в оборочках». «Комната моя», — сказала я угрюмо. «Кровать моя. На плац буду смотреть в одиночестве». Главная блондинка замялась, покосившись на моего глухо заворчавшего пса. «Ты не злись», — сказала она вдруг примирительно. «У нас тут у всех непросто. Просто истории клавес у всех на слуху». Брачные карты составляются в колыбели, проверяя совместимость, сходство магических токов, и задолго до брака дракон уже знает, с кем и когда свяжет свою жизнь. Если супруга Клависа была известна еще двадцать лет назад, то место первой Наяра пустовало, на него годами охота велась, а тут... «А тут ты!» — подхватила вторая драконица, неучтенная и намерянка, — Пришла и сходу заполучила одного из лучших драконов империи. Он даже первым был, так что не марину его слишком долго. Быть вторым после Винза — почетно. До этого момента я планировала послать дружелюбных драконец далеко и надолго. Утренняя шутка мне не понравилась, и дружить с этими девицами я не собиралась. Но теперь мне стало интересно. Если они хотят мне рассказать что-то о Рейнхарде то пусть расскажут. — Вторым после Винзу? — повторила я поощрительно. — Конечно. Такая громкая история была просто ужас. Я чуть крылья не вывернула, когда в столицу летела. Ты ведь знаешь, что наш ректор — ант? Я медленно моргнула. — Наш ректор кто? — Но этого не может быть. Все, что рассказывал мне об антах Лит, противоречило высокомерному ректору Винзу от кончика редких для драконьей расы черных волос до владения гнездом. Ум поспешно перебирал воспоминания, и я вдруг поняла, что никогда не видела на нем золото, только серебро. Даже в ректорском кабинете все говорило о хорошем, но строгом вкусе, который не потерпит чрезмерной роскоши. Темные изумрудные портьеры, бирюза стен... Мебель черного дерева и серебряный графин, серебряная чернильница, серебряный зажим для бумаг. Даже темномагически запрещенный артефакт был оправлен в серебряное кружево. Но он не может быть антом, его должность и все остальное. Я читала, что черные волосы — признак чистоты драконьей крови. Драконицы счастливо переглянулись и устроились на соседних креслах с видом заядлых сплетниц. Рейнхард Нир Саркан родился у первой яры клана Винзу и двадцать лет вел ничем не примечательную жизнь. Что такое дракони двадцать? Это примерно как старшеклассник в России. Все тебя поучают, шпыняют и не разрешают лезть во взрослые разговоры. Однако его возраст не помешал главе клана, давно остывшего к своей наяре, отправить ненужного сына на войну, чтобы немного приредить толпу наследников. В тот год ритуалисты дорывались до одного из основных источников магии на окраине Вальтарты, поэтому темные перевертыши гуляли по улицам, как у себя дома. Окраинные города пылали кляксами заклятий. Вот туда-то его и отправили, и... забыли на долгие восемь лет. Ходили слухи, что глава поставил крест напротив его имени в родовой книге Винзу. Ренхард, однако, выжил, и, хуже того, покрыл себя неувидаемой славой, вернув империи источник, к которому казалось было не добраться. И его отец был вынужден принять сына, подобающего его заслугам, и даже отправить в академию вслед за братьями. «Ну, — поторопила я бесстыдно, — его поэтому сделали ректором? Нет, ректором он стал всего полгода назад и, наверное, недолго будет ректором, он же военный. Говорят, он оставил ведомство на первого рыцаря, а значит, скоро вернется обратно». Что-то нужно ему у нас, но что, никто не знает. Я почти не вслушивалась в последние слова. В груди у меня тяжело и горько бухало. Я уже видела изнанку драконьего мира, где за изукрашенными стенами совершаются насилие и предательство. Мысль о том, что когда-то Рэй пережил все это, приводила в ужас. Я помню свои двадцать лет. Я знаю, как старит близость смерти. Как калечит вчерашнего веселого ребенка безнадежность усилий. Все началось из-за его единутробной сестры Альены. Я тут же встрепенулась от искреннего удивления. Из-за Альены? А точнее, из-за земель, которыми щедро наградил верного слугу император Вальтарты. Вот только право на землю он передал не главе клана, как предписывает этикет, а самому юному Винза с правом собирать ренту и осваивать для возделывания. И тогда глава Винза вздумал надавить на непослушного сына помолвкой сестры, а ту в клан Верший, где глава менял наяр каждый год. Не приживались у него наяры. Я невольно поежилась. Алиена мне не нравилась, но такой судьбы врагу не пожелаешь, не то что бывший своего бывшего». Я попыталась представить, что чувствовали брат с сестрой, загнанный в угол собственным отцом, и не смогла. И у меня было много бед, но мои родители были со мной до конца. В страшном сне не представить ребенка, которого уничтожает собственный отец. И тогда бессловесный и мягкий, как воск, Рейнхард Нир Саркан восстал. В академии у него была репутация добродушного, но строгого юноши, послушного сына, единственный взбрык которого состоял в том, что землю он отдал матери, а не отцу. За один день он изменился до неузнаваемости. В течение месяца он вызвал на битву крови обоих старших братьев и последовательно лишил их силы. Они не умерли, но... «Ты сама понимаешь, каково дракону лишиться силы». Лики заговорщически наклонилась ко мне. Глаза у нее блестели в полумраке, и я вдруг поняла, что давно пришла ночь, и мы сидим в продуваемой библиотеке без единого огня, обсуждая собственного ректора. «Никогда не обратиться! Никогда не взлететь!» Эхом повторила за ней Левики. Некогда первого красавца империи лишили приставки Нир, и вход на мероприятие высокорожденных ему закрыт. А у второго покалечены потоки — И он прикован к постели. Говорят, воет ночами от боли. Так вот, какое прошлое лежит за серой стеной его глаз. Тогда тем более странно, что он так охотно верит в слухи обо мне, а не в меня саму. Разве Ренхард не знает цену словам, которые говорят за спиной, но не говорят в глаза? Выходит, и Ант может добиться высот в мире высокорожденных. Я медленно встала с кресла. Пора было укладываться спать. Завтра нас ждал последний предучебный день, и я хотела потратить его с толком. Драконицы встрепенулись, поднимаясь вслед за мной. Официально анты равны наследникам, но очень многое зависит от семьи Наяры, тихо сказала Ария. Она была самой спокойной из трех подруг и впервые заговорила за этот вечер. Наяр часто ценит выше жен, опасаясь ссоры с ее кланом, а жена не всегда защищена статусом. «Вот я дочь Наяры. Мне повезло. У матери сильный клан. Да и мой отец любит меня и маму. Но отвергнутым наяром некуда пойти, если их клан отказался взять их обратно. Собственных средств у Наяры может не быть, куда ей пойти. Она остается и терпит ради детей». Так вот, почему все решили, что я своим уходом от клана Тарвиш набиваю себе цену. Ни одной драконице не приходит в голову взять жизнь в собственные руки, стать веей, жить своим трудом, плюнуть на количество бриллиантовых брошек и стать счастливой. В крайнем случае независимой. Одна только Альены смогла, да и то не сама, а через брата». Поэтому не все и говорят о Ренхарде с восторгом и ужасом. Он дракон, поправший законы драконьей морали, убивший магию братьев и насильно сделавший себя старшим наследником рода. Это ли не грех? Это ли не чистый восторг? По комнатам мы разошлись в кромешной темноте и тишине, так больше и не заговорив друг с другом но спать я укладывалась, словно уже находилась в полусне. Меня целовал дракон, уничтоживший собственных братьев, чтобы спасти сестру. Я прикасалась губами к горечи, стальной воле, любви, которой никто не брал до меня. Мужчина, внутри которого еще жил мальчик, оставленный на войне на долгие восемь лет. В груди у меня вдруг страшно сжалось, перед глазами потемнело. Мой пес глухо завыл, придавливая громадным мохнатым телом к кровати, и вдруг отчаянно вцепился зубами мне в запястье. Книга, так и забытая мной утром в изголовье, бешено перекатывала страницы, задевая висок. Несколько секунд я думала, что умираю, а после провалилась в черный колодец обморока. К собственному удивлению, утром я была там же, где уснула, в кровати. На запястье у меня остался след укуса, а кончики пальцев покалывало, как при анемии. Пес мирно дрых на краю кровати, но когда я тронула дымчатую шурстку, обиженно отвернулся. Можно подумать, это я его укусила, а не он меня. Что это было? У меня осталось чувство, что я умираю, но вот она я, лежу на кровати, и боли словно не было». Я вяло сползла со снежной горки одеяла и подошла к зеркалу в другой стороне комнаты. В отражении гнездилась бледная девица с чернотой под глазами, словно меня всю ночь пытали. За окном еще стояла предрассветная мгла, и я невольно кинула взгляд на часовой артефакт, показывавший три утра. «Неудивительно, что я такая серая! Спать и спать и еще!» Возвращаясь к кровати, я невольно заметил, что в далеком ректорском кабинете горит свет. Ренхарду тоже не спится. На миг я застыл у окна, разглядывая далекие огни и чувствуя неожиданную и огромную близость от этой мысли. Словно мы одни в этой темноте, только я и он. Что-то с этим допросами и побегами совсем с ума сходить стало. Вон и обмороки начались... Надо выспаться и выкинуть из головы этот день и этот поцелуй. Я для верности потерла глаза и забралась обратно в кровать под бок к обиженному песику. Теплый. Мой. Ах, да. Книга же вчера листы сама собой переворачивала. Я нащупала толстую обложку и почти на ощупь раскрыла. Но вот перевернуть даже одну страницу не смогла. Листы словно склеились. В борьбе между желанием заснуть и понять, что с книгой, победило любопытство. Я щелчком активировала ночной свет и придвинулась к книге. У нее не было ни введения, ни названия. Только на первой странице рукописным текстом значилось. Не получилось? Попробую еще раз. С черным драконом.